От страха несколько скована, но текст знала. Завтра у нее получится удачнее, если Милинда так и не появится. Он заметил, что Поле смотрит на часы. — Ну, я заеду за тобой завтра утром в обычное время. — Что это? С бульвара Дани донесся звук сирены, и они увидели, как промелькнули сигнальные огни. — Похоже на автомобильную катастрофу, — сказал он, направляясь к дверям. В нем проснулся и репортер, которым, впрочем, он всегда оставался. — Пойду посмотрю. Увидимся завтра. Он сбежал по лестнице вниз, пробежал по подъездной дорожке и увидел, что все соседи вышли из своих домов и смотрят в западном направлении. Быстро дойдя до конца улицы, он встретил знакомую пару, городского прокурора с женой. — Мы как раз подходили к дому, — сообщила женщина, — когда машина промчалась по бульвару. Затем послышался звук ужасного удара. — Скорость была не меньше восьмидесяти миль, — добавил ее муж. Водитель, должно быть, превратился в лепешку. Он, конечно, не знал, что это тупик, хотя висит соответствующий знак. «Туда проехал автофургон шерифа», — сказал Квиллер. «Им придется извлекать водителя из-под обломков». Он поспешил к месту аварии. Прожекторы полиции освещали маленький парк, гранитный памятник и разбитый автомобиль рядом с ним. Бегом вернувшись к своей машине, он поехал домой, чтобы позвонить в редакцию газеты. Открывая дверь, он услышал звонок, и успел схватить трубку, прежде чем на другом конце провода дали отбой. — Квилл, я звоню с бензоколонки, — сказал Райкер. — Если у тебя найдется бутылка шотландского виски, я приеду к тебе с потрясающей новостью. — Давай, приезжай, — ответил Квиллер. — У меня, кстати, тоже есть для тебя новость. Через несколько минут Райкер уже входил в амбар. Его лицо было краснее обычного, и он весь сиял. Выпивка уже ожидала его, и они оба удобно устроились в креслах. — Какого мнения ты о Милдред Хэнстейбл? — спросил издатель. — Милая женщина. — Ей не нравится жить одной, и мне тоже. Мы очень хорошо с ней поладили. Что ты об этом думаешь? — Я был бы рад видеть вас вместе, — совершенно искренне сказал Квиллер. — Это пошло бы вам обоим на пользу. Аманда была только развлечением. — Да, именно так. Милдред тебе больше подходит. — Рад получить твое благословение, Квилл. Ну а теперь? Выкладывай свою новость. Самоубийство под видом автомобильной катастрофы. Только что. Кто? Мелинда. Я узнала ее серебристую машину. Она разогнала ее на Гудвинтер-бульваре и врезалась прямо в памятник. Возможно, она была пьяна, возможно, одурманена наркотиками. В любом случае, я совершенно уверен, она сделала это умышленно. Она выросла на этом бульваре и знала, что в конце его тупик и скорость — Не должна превышать 35. Мне надо позвонить. Райкер передал сообщение дежурному в отдел новостей, а потом сказал. У тебя есть какая-нибудь версия? Только не говори мне, что она умерла от неразделенной любви к тебе, старина. Я не тешу себя такими иллюзиями. Нет, у нее были личные проблемы. По-моему, роль леди Макбет может служить метафорой событий ее собственной жизни. Ему очень не хотелось, чтобы остальная часть этой истории попала в печать хотя ракер и был его самым близким другом. Подобные вещи лучше обсуждать с Броуди. На следующий день такой случай представился. Единственным человеком, который осмеливался звонить к Виллеру до восьми утра, был шеф полиции. Казалось, он получает садистское удовольствие, вытаскивая своего любящего поспать друга из кровати. «Подъем — Подъем! — крикнул Броуди в трубку. — Свет засиял во мраке! Я еду к тебе! Ворчливо бормоча себе под нос некоторые невоспроизводимые здесь выражения, Квиллер натянул какую-то одежду, провел мокрой расческой по волосам и начал варить кофе. В ту же минуту в амбар широкими шагами вошел шеф полиции, которого важность миссии заставляла казаться даже внушительнее, чем обычно. Он приветствовал своего не слишком радушного хозяина на шотландский манер, а потом сказал, — Мертвец воскрес, отверды твердыни палы. Ты слышал о докторе Милинде? И слышал, и даже видел. Я был на бульваре, когда туда прибыла скорая помощь. Как насчет кофе? — Вот что я тебе скажу. Налей мне полчашки, а потом долей горячей воды, и я смогу выпить кофе, не рискуя получить удар. — У меня есть еще одна новость. Они поймали твоего водителя автобуса в Лондоне, но награбленное было тайно вывезено из Шотландии. Он признался в краже, но упорно отрицает убийство. — Ты до сих пор считаешь, что он подсыпал Ирме какое-то наркотическое средство? — Нет. Я считаю, что за смерть Ирмы несет ответственность Мелинда. Это ее и канала. Мм, интересный вывод, — задумчиво произнес Броуди. Она оставила в своей квартире предсмертную записку, довольно бессмысленную, насчет запаха крови и проклятого пятна, который она никогда не сможет смыть. Эти слова взяты из текста ее роли, она признается в убийстве. Что она имела против Ирмы? Ирма оказалась случайной жертвой, но, стремясь скрыть содеянное, Мелинда солгала, что та умерла от болезни. Вот почему она так хотела, чтобы тело кремировали. Все доказательства исчезли бы. Похоже, Мелинда уничтожила историю болезни Ирмы, из которой бы стало ясно, что у ее подруги было абсолютно здоровое сердце. Ты сам до этого додумался, или твой сообразительный кот помог? Энди, ты не поверишь, если я расскажу, что он выделывал. После того, что мне рассказывал в центре лейтенант Хеймс, я поверю чему угодно. Во-первых, в тот момент, когда Ирма умерла в Шотландии, Коко завыл так, что кровь стыла в жилах, хотя он там не был. Потом он изорвал в клочья, посвященный ей некролог, еще одно доказательство, что здесь что-то нечисто, и вообще постоянно указывал лапой на Мелинду. Он впадал в ярость, заслышав ее голос на магнитофонной записи, и норовил попортить фотографии, где она была изображена. — Есть еще кое-что примечательное. Я сейчас поставлю одну кассету, если найду ее, и ты поймешь, что я имею в виду. Услышав свое имя, Коко неторопливо вышел из другого измерения и расположился между магнитофоном и шефом полиции ухитрившись навострить уши в обоих направлениях. Гнусный доктор Крим был родом как раз из Глазго. Это был маньяк, живший в XIX веке. Он совершил целую серию убийств в Англии, Канаде и Соединенных Штатах. И хотя и не снискал себе славу Джека-потрошителя, все-таки получил известность благодаря своим пунцовым пилюлям. В этом месте вмешался Куко. Издав такое яростное на манер тирольских горцев и яу, что Квиллер в тот час выключил магнитофон со словами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 А вторая причина в том, что я разорена. Отец оставил мне в наследство только долги и старый, никому не нужный особняк. Фонд может помочь тебе. Ему поручено содействовать развитию здравоохранения в нашем округе. Я не хочу помощи от организации. Мне нужен ты. Я скажу прямо, Милинда. мой ответ — нет. Почему ты не хочешь подумать? Пусть эта идея немного отстоится. Знаешь, Милинда, если я и женюсь на ком-нибудь, то это будет поле и поставим на этом точку. А теперь извини». Квиллер нажал кнопку «Стоп», чтобы умерить ярость Коко. Кот сопровождал диалог трелями, едва ли характерными для голосовых связок сеансов. «В тот же вечер», — сказал Квилер Броуди, когда и Поле и Ирма отсутствовали, Мелинду видели выходящую из их номера. «Я считаю, что она произвела некие манипуляции с таблетками, содержащими витамин С, который Полли взяла с собой» и ввела в них какое-то средство, вызывающее остановку сердца. Я обсудил это с местным фармацевтом, и он сообщил мне, что такое можно сделать, несколькими способами. Мелинда не знала, что Поля перестала принимать эти пилюли, и отдала их простудившейся Ирме. Таким образом, Мелинда убила одну из своих самых близких подруг. Бруди что-то недоверчиво проворчал, но Квиллер еще не закончил. Он достал из ящика письменного стола коробку, открыл ее и высыпал на ладонь несколько таблеток. Они внешне абсолютно схожи с витаминами, которые Поле взяла в Шотландию. Они пунцовые, Энди. Пунцовые пилюли. Шеф полиции покачал головой. — Ну, всему остальному насчет Куко я еще могу поверить, но этому... — Не знаю. Для меня это сложновато. — Лейтенант Хеймс поверил бы. — Он-то да, безоговорочно. Броуди встал и ощупал свои карманы. — Чуть не забыл, зачем пришел сюда. Ага, вот оно. — Это тебе. Он протянул прямоугольный конверт, адресованный ему, Квиллеру. Почерк был знакомым. Письмо лежало в квартире Мелинды вместе с предсмертной запиской. — Ну, мне надо возвращаться в управление. Посмотрев на конверт со смешанным чувством любопытства и ужаса, Квиллер бросил его на стол и пошел провожать шефа полиции к его машине, стоящую задней двери. Когда тот, помахав рукой, уехал, Квиллер задумчивости обошел несколько раз вокруг амбара. Он не спешил прочесть последнее послание Мелинды. Раскаивалась ли она, просила ли прощения, делала ли странные признания или упрекала его. В любом случае, читать это будет горько. Во время прогулки он размышлял также о невероятной роли Коко в этой истории. Трудно было провести грань между простыми совпадениями, интуитивными озарениями и игрой воображения, ведь при отыскании улик Коко переходил от абсолютной серьезности к настоящему фарсу. И многое, конечно, было притянуто за уши и пунцовые пилюли, то, как кот обнюхивал пятно на ковре. Разве он читал Шекспира? Читал Макбета? А потом Квиллер подумал, что виноват перед Ирмой. Она была замечательной женщиной, возможно, не слишком общительной, но у нее имелись на то свои причины. Он вспомнил, как она каждый вечер гуляла по вересковым полям с Брюсом, пытаясь по просьбе Кэти наставить его на путь истины. Вдруг он спохватился, что обещал отвести Поле на работу но сначала решил все-таки прочесть прощальную записку Мелинды. Любопытство взяло верх над дурными предчувствиями. Он заставил себя войти в амбар и в тот же момент почувствовал, что в его отсутствии что-то произошло. Он испытывал то специфическое, едва ли выразимое словами чувство, возникавшее у него всегда, когда его ожидала неприятность. Например, кто-то из котов испачкал белый ковер, разбил поднос со стаканами или что-нибудь стащил. Он медленно шел по холлу, глядя по сторонам. вместе месте, отведенном для отдыха, его опытный взгляд не пропустил ни одной плоскости, ни одного уголка в поисках следов возможной катастрофы. В кухне, где было совершено множество кошачьих преступлений, царил полный порядок. Тогда он направился к кабинету, и там, на столе и на полу под ним, увидел россыпь конфетти, мелкие клочки бумаги, все, что осталось от послания Мелинды. «Ко -ко — Ко-ко! — возопил он. — «Черт побери, что ты сделал, гнусное ты создание!» Квеллер быстро оглядел комнату. «Куда же ты, дьявол, тебе побери, подевался?» Юм-юм растянулась на камине, наблюдая эту сцену с таким невинным видом, будто не имела к происходящему никакого отношения. Но ее усы чуть приподнялись, словно она улыбалась. Коко рядом не было. Его там не было. Конец книги. Май. 2013 года. Заведующий отделом Светлана Ходова, диктор Наталья Фролова.